Глава пятьдесят первая. На своей переперделке Эйхгорн не поднимался над уровнем моря выше километра. От силы полутора. Теперь же он собирался подняться выше. И гораздо выше. А Латус, если верить Игхри Марадосу, парит в девяти, если не в десяти километрах над землей. Если придется лететь над Джамалунгмой, он... Они её даже не оцарапают. Их горное это несколько беспокоило. На земле жить на такой высоте нельзя. 99% людей живёт ниже 2 км над уровнем моря. Уже на 3 км начинает проявляться горная болезнь. На 5 желателен дополнительный кислород. На 8 без него уже невозможно обойтись. А 9 или даже 10 км Однако именно на этой высоте парит Алатус, и он обитаем, причём люди тоже могут там жить. Всё тот же Икхри Марадос провёл там, по его утверждению, более семи лун. И в своей книге он ни словом не упоминает о какой-либо магии или иных дыхательных средствах. Значит, скорее всего, ничего подобного не применял. А следовательно, Можно предположить, что тропосфера по рифата действительно в несколько раз толще земной. И 9-10 км здесь это как 2-3 км на земле. Их Горн уже получил косвенные свидетельства тому с помощью самолёта. Пусть и никуда меньше в высоте. И сейчас он продолжал получать подтверждения. У него не было высотомера, но судя по визуальным наблюдениям, Он преодолел уже больше половины пути. 5, а то и все 6 км. Однако на самочувствии это никак не сказывается. Личные ощущения не изменились. Давление, плотность атмосферы, их Горн практически не чувствовал разницы. Хотя давление эту теорию несколько портило, на Прифате оно явно почти такое же, как и на Земле. Отличие, если и есть, то незначительное. Экспериментов Эйхгорд не проводил, но здесь достаточно и личных ощущений. Значит, должен присутствовать ещё какой-то неучтённый фактор. Может, всё тот же флогистон в прифатском воздухе, он присутствует, это уже известно. Сложно судить, как должен сказываться на атмосферном давлении газ с отрицательным весом. Но как-то он сказываться обязан. Эйхгорд решил при случае Непременно исследовать этот вопрос глубже. С такой высоты был отлично виден весь город с окрестностями. Их горн попытался найти рощицу, в которой притаился посёлок пигмеев, но не смог отличить одни зелёные насаждения от других. Отсюда всё выглядело одинаково. Крошечные, едва различимые домишки, похожие на блошек, повозки, совершенно уже невидимые пешеходы. Шар Стремился всё выше и выше. Егор на всякий случай проверил клапан, через который собирался стравливать лишний флагистон. И парашют, лежащий в углу гондолы. В его планы такие не входило проверять толщину префатской атмосферы на практике. По мере того, как Егор поднимался, Алатус тоже подплывал всё ближе. Стало уже возможно рассмотреть его более детально. И зрелище было до невозможности прекрасным, а Латус на поверку оказался не летающим островом, а скорее летающим лесом, бескрайними небесными джунглями. Эйхгорн раскрыл заоблачный бестиарий и принялся рассматривать иллюстрации, сверяя их с тем, что открывалось взору. Вот эти бледно-зеленые штуковины – Так, называемые небесные баньяны. Вместо листьев у них сотни тысяч пузырей с флогистоном, распределённые по всему стволу. Именно с их помощью баньяны удерживаются в воздухе, а влагу они тянут корнями из облаков. Те в огромном количестве плавают аккурат под алатусом, словно это снежная шапка или скорее воротник. Корни небесных баньянов тоненькие, лёгкие, но их огромное количество, так что воды хватает. Другой представитель местной флоры пузырь древа. Толстый, но очень лёгкий, месистый стебель, а сверху гигантский баллон, наполненный флагестоном. Как и небесный баньян, пузырь древа выделяет флагестон из атмосферы химическими реакциями. Своего рода адуванчик. размером с высотное здание. А ещё это прямо готовый воздушный шар. Надо только прицепить гондолу. Даже странно, что никто здесь до этого не додумался. Аэрастат вликло прямиком к зелёным зарослям. Это гигантское летающее образование несло с собой ещё и чудовищную воздушную толщу. А поскольку сам Алатус являлся непреодолимой преградой для любых ветров, Дуть они могли только в одном направлении, к нему. Собственно, все плавающие вблизи небесного континента рано или поздно выбрасывало на его берег. Как вот аэростат их горна. Его тащило отнюдь не ураганным ветром. Скорость, по личным наблюдениям, составляла не более 25 метров в секунду. Но и этого вполне хватало. Вверх и на запад. Вот куда всё быстрее плыл аэростат. Их Горн приложил к глазу миниму сбитыми кирпичами, похоже, килограмм 10. Ему ещё не доводилось скрывать эти волшебные архиваторы, и он немного опасался делать это на воздушном шаре. Стоило, конечно, провести испытание на земле, но это означало и тратить одну миниму, а Их Горну не очень этого хотелось. Обратно ведь потом уже не запакуешь. Судя по визуальным наблюдениям, аэростат достиг уже 8-километровой высоты. До Алатуса еще около полутора километров по вертикали и 5-6 по горизонтали. И это уже настоящее его преддверие. Близ аэростата все чаще проплывают отдельные пузырь древа, во множестве витающие вокруг Алатуса живыми спутниками. Стали появляться и животные, удивительные, ни на что не похожие небесные животные. Их Горн только успевал листать книгу, определяя образчики фауны. Вот эти гиганты, видные издале, несомненно, делеевые киты, огромные рыбоподобные создания, парящие высоко в воздухе, без всяких крыльев. В отличие от большинства местных животных, внутри у них не флагестон, а гелий, настоящие живые дирижабли. Подобно рыбе-шару, они могут сдуваться или раздуваться, в зависимости от этого менять высоту. Плавниками и хвостом же они меняют направление, выискивая попутный ветер или даже идя против него. А вот эти существа помельче небесные спруты. Затылочная часть их голов пузырь с флагестоном, что позволяет держаться в воздухе. А движутся они по принципу реактивного двигателя: втягивают воздух с одной стороны и выталкивают с другой. Вокруг головы пузыря венец тонких щупалец, а в мантийной полости воронка, через которую спрут выбрасывает воздушную струю. У спрутов есть собратья помельче. Раковины-поплавки. Тоже моллюски, но уже без надувной головы, зато с кожаной раковиной-бачонком, наполненной всё тем же флагестоном. Щупальца обращены вниз, там же дырки для глаз. Они передвигаться направленно не могут, просто планируют по ветру, просеивая сквозь себя воздух и вытягивая из него планктон. Да, именно планктон. В воздушной толще Алатуса парили целые сонмы крохотных созданий, всю жизнь проводящих в небе. Они делились на растительных, получающих питательные вещества от солнца и водяного пара, и животных, питающихся растительными. Гелиевые киты же и раковины-поплавки поглощали их всех без разбору, но были в этой экосистеме и хищники. Небесные спруты опасности не представляли. Они охотились в основном на все тех же раковин поплавков. Однако в вышине парили и совсем другие создания. Крупнее и куда опаснее. То были расу – воздушные хищники, похожие на мант. В отличие от прочих местных животных, расу не воздухоплаватели. У них нет внутренних полостей с гелием или флагистоном. Летают они по принципу планеров, держатся на восходящих потоках. Их плоские, словно раскатанное тесто, тела улавливают каждый ветерок, каждую воздушную струйку, идущую снизу. А над алатусом их предостаточно. На этой высоте воздух был уже весьма прохладен, но алатус со своим изобилием растительности согревал его, создавая постоянную разницу температур. В итоге рассу словно куркались на ветреных волнах, ныряя глубже, выхватывая животные помельчи или целые стаи, разрывая гильи кита. День бумажного горностая, 1514 года. Сделал Лаузью заметку Эйхгорн. Местное время четвёртый полуденный час. Нахожусь в королевстве Кардыгард, ближайший крупный населённый пункт Кюл. Веду наблюдение из гондолы воздушного шара. Ясно. Температура воздуха плюс 14 по Цельсию. Ветер свежий, местами до сильного. В большом количестве наблюдаю местные формы жизни. Описывая все увиденное в диктофон, Эйхгорн занимался зряшным трудом. Последняя батарейка приказала долго жить еще три дня назад. Но Эйхгорн все равно по привычке делал аудиозаметки. точнее, имитацию аудиозаметок. Смысла в этом не было никакого, но их Горн в общем-то и так никогда не прослушивал записанное. Это просто помогало сосредоточиться, привести в порядок мысли. А забывать он и так практически ничего не забывал. По мере того, как Арастат приближался к небесным джунглям, он всё чаще встречался с летучей живностью. Но если гелиевые киты были существами совершенно безобидными, а небесные спруты и раковины-поплавки не отличались размерами, то вот расы их горно серьёзно беспокоили. Кроме гигантских крыльев пловников, эти небесные манты обладали устрашающими когтистыми лапами, которыми на лету хватали добычу. Сама природа снабдила их инструментами для разрывания живых араставов. или неживых. Вот наконец воздушный шар поднялся выше уровня небесной тверди. Толщина Алатуса составляла не менее километра, но это было ничто в сравнении с его площадью. Эйггорн зачарованно воззрился на открывшуюся ему картину. Бесконечный ярко-зелёный блин, плывущий в небе континент, бескрайние летающие джунгли, состоящие из миллиардов сплетшихся меж собой баньянов, пузырь древ и других удивительных образчиков флоры, оказавшись на десятикилометровой высоте, Егор накинул плащ. Температура упала далеко не так значительно, как было бы на земле, но всё же упала. Да и воздух стал явно разреженней, хотя и не настолько, чтобы нуждаться в кислородном аппарате. Егорно ощущал себя как просто в горной местности. Приземляться он пока не собирался. Водя в воздушное пространство Алатуса, аэростат оказался увлечён в общем потоком и теперь двигался на восток с той же скоростью, что и весь этот лесной массив. Егорн вооружился подзорной трубой и принялся рассматривать проплывающие внизу пейзажи. Его раздражала невозможность управлять средством передвижения. Егорн подумывал сделать аналог дирижабля. Вот хоть с тем же термодвигателем, но на это банально не хватало времени и средств. А ему в конце концов требовалось только подняться. Кстати, аэростат продолжал потихоньку подниматься, всё медленнее, но он явно стремился ещё выше. А поскольку уходить в стратосферу Егор не собирался, он так и взялся за минимум с грузом. Кажется, вот э в этой вещества меньше всего Очень сложно определить извне. Но вроде бы там только горка щебня, на вид килограммов 7-8, как раз будет достаточно. Их горн взвесил в миниму на ладони, внимательно осмотрел, подумал, положил на дно гондолы, занёс на одни ногу. Ещё подумал. Начинаем эксперимент, произнёс он в неработающий диктофон и силой опустил ногу. Эффект получился впечатляющим. Минимум опнул легко, как виноградина, и на её месте выросла груда мелких и крупных камней, скорее крупных, чем мелких. И их оказалось больше, чем Эйх Горну казалось, намного, намного больше, не менее 40 кг. И когда эти килограммы прибавились к весу гондолы, та стремительно пошла вниз. Морщись от боли, Эйхгорн принялся выкидывать щебень горстями. Высыпавшись из минимы, несколько камней ощутимо ударили его по щиколоткам. Ему положительно следовало вначале поэкспериментировать с этой техномагией. И он не успевал. Просто не успевал, достаточно облегчить шар. Тот шел вниз все быстрее, потом вроде как немного замедлился. Эйхгорну уже стало казаться, что он все-таки успеет. И тут сверху раздался по-настоящему жуткий хлопок. Беда не приходит одна. Один из порящих в вышине расу всё это время с интересом наблюдал за странной формой существом, за его нелепыми движениями вверх-вниз. И вот наконец решил попробовать на вкус. Страшная как тистая лапа цапнула оболочку и без труда её порвала. Но результат испугал Расу даже сильнее, чем Ихгорна. Те же гелиевые киты никогда так не реагировали. Из прорехи брызнула плотная струя флагестона. Расу трап лев отвернул в сторону и поднялся повыше. А воздушный шар стал снижаться ещё быстрее. Ихгорн надел рюкзак и покрепче ухватился за стропы. Он уже не пытался выкидывать щебень, просто держался, ожидая удара. Благо аэростат снижался все же не настолько быстро, чтобы угрожать жизни. И вот он наконец приземлился. Гондола плюхнулась и тут же вновь подскочила, качаясь под флагистоновым баллоном. Еще трижды она подпрыгивала, как резиновый мячик, а их горн трясся и стучал зубами. Он уже сделал предварительные выводы. Переломы и даже серьезные травмы ему не угрожают, но вот ушибов будет в досталь. И менее чем через минуту Эхгорн получил практическое подтверждение своих умозаключений. Аэростат совершил последний прыжок, гондола накренилась, и ее пассажир вывалился на землю, точнее на ковер, сплетенных корней и лиан. Не сумев удержаться, он отпустил стропы и покатился к убрям. И почти сразу же Аэростат снова пошел кверху. Лишившись изрядной части груза, он стал заметно легче, а баллон, несмотря на прореху, потерял еще не так много флагистона. Лежа в совершенно неестественной позе, их горну оставалось только провожать воздушный шар взглядом. Он поднес к губам диктофон и пробормотал. День бумажного горностая 1514 года. Местное время... Чёрт его знает. Нахожусь в аномальном образовании Алатус. Ближайший крупный населённый пункт, чёрт его знает. Ситуация хреновая.